Удивительное. В темноте кто-то обнял Телли. Тебе удалось. Это был Дэвид. К собственному удивлению, Телли не могла выговорить ни слова, но она прижалась лицом к груди Дэвида и крепко обняла его. Кто ещё с тобой? Телли покачала головой. О. рышптал Дэвид и крепче обнял её, потому что своды пещеры сотряслись. Над их головами медленно прокатился рёв аэромобиля, и Телли представила себе, как машины через вычайников обшаривают каждую расселенную среди камней в поисках своей жертвы. Неужели она привела их к Дэвиду? Просто блеск. Последнее предательство. Снова послышался приглушённый рокот моторов, и Дэвид увёл Телли дальше, в глубь тоннеля по длинной извилистой тропе. С каждым шагом становилось всё холоднее и темнее. Безмолвие, неподвижность, сырость и холод окружали их. Воображение Телли опять нарисовало среди камней вагоны, наполненные скелетами ржавников. Потом они ждали в темноте какое-то время. Телли казалось, что прошло несколько часов. Сидели, прижавшись друг к другу, и даже говорить не осмеливались ещё долго после того, как шум моторов стих вдалеке. Наконец, Дэвид прошептал: "Что творится в дыме? Сегодня утром туда нагрянули чрезвычайники. Я знаю, видел" Он ещё ближе притянул к себе Телли. Я не смог уснуть, поэтому взял скайборд и улетел к вершине горы, чтобы встретить рассвет. Они промчались прямо надо мной. 20 аэромобилей одновременно перевалили за хребет. А теперь что там творится? Всех собрали в кроличьем загоне и разделили на группы. Крой сказал, что они хотят развести всех по городам. Крой? Кого ещё ты видела? Шей и ещё пару её друзей. Возможно, боссу удалось бежать. Мы с ним вместе пытались прорваться. А мои родители? Не знаю. Тель очень радовалась тому, что в туннеле темно. Ей так больно было слышать, с каким страхом Дэвид задал этот вопрос. Его родители основали дым. Они знали о тайне, стоящей за операцией, какое бы наказание ни ожидало остальных дымников, им бы досталась кара в 100 раз страшнее. "Не могу поверить, что это всё-таки случилось", тихо проговорил Дэвид. Телли хотелось чем-то утешить его, а у неё перед глазами стояла издевательская усмешка доктора Кейбл. Как тебе удалось улезнуть? спросил Дэвид. Она взяла его за руки и прижала его пальцы к своим запястьям, где остались браслеты пластиковых наручников. Я перерезала цепочку, забралась на крышу и стащила скайборд Кроя. Под надзором чрезвыственников. Телли прикусила губу и промолчала. Это поразительно. «Мама говорит, что они сверхлюди. Во время второй операции им укрепляют мышцы и вживляют прочнейшую нервную систему. И вид у них такой пугающий, что очень многие цепенеют, стоит им только увидеть чрезвычайника». Он крепко обнял Телли. «Но зря я сомневался в том, что тебе удастся убежать». Телли закрыла глаза, А могла бы и не закрывать, всё равно было темно. Если бы только мы могли остаться тут навсегда, в отчаянии думала она, не возвращаться назад, не ни видеть ничего, что осталось снаружи. Мне просто повезло. Телли удивилась тому, что снова солгала. А ведь если бы она сразу рассказала всю правду о себе, дымники придумали бы, как поступить с медальёном. Они бы прицепили его к лапке какой-нибудь перелётной птицы, и доктор Кейбл отправилась бы искать дым в Южную Америку, а не высидела бы в библиотеке, любуясь тем, как поселение беглецов превращается в руины. Но Телли понимала, что сейчас правду сказать не сможет. Дэвид ни за что не станет доверять ей после того, как она разрушила его родину, его семью. а она уже потеряла Пэриса, Шей и свой новообретенный дом. Мысль о том, чтобы потерять еще и Дэвида, казалась ей нестерпимой. Да и какой прок был в том, чтобы теперь во всем признаваться. Дэвид останется один, и она одна. И это в то время, когда они больше всего нужны друг другу. Дэвид провел рукой по ее щеке. «Ты не перестаешь меня удивлять, Телли. Теле стало зябко. Эти слова, словно нож, резанули её. В этом мгновении Телли заключила с собой сделку. Потом когда-нибудь ей придётся рассказать Дэвиду о том, что она сама о том не ведая, натворила. Не сегодня. Когда-нибудь, когда она сумеет сделать что-то хорошее, что поправит хотя бы отчасти. И, может быть, тогда он поймёт её. Мы пойдём за ними, сказала она. Мы их спасём. Кого? Моих родителей? Они ведь из моего города. Вот туда их и их отвезут. И шей скроем тоже. Мы их всех спасём. Дэвид горько рассмеялся. Мы с тобой вдвоём против армии чрезвыственников. Они не будут нас ждать. Но как мы разыщем их? Я никогда не бывал в городе, но слышал, что города жутко большие, больше миллиона человек, Телли медленно вздохнула. Ей снова припомнилось первое посещение заведения доктора Кейбл. Приземистые постройки землистого цвета на окраине города, за зелёным поясом, посреди заводов. Высокий бесформенный холм неподалёку. Я знаю, где их искать. Что ты сказала? Дэвид отстранился. Я там была. В агентстве комиссии по чрезвычайным обстоятельствам. Пару секунд они молчали. А я думал, что они засекречены. Тут у нас большинство ребят вообще не верит, что они существуют. Телли поспешно продолжала, пугаясь того, что новая ложь так легко пришла ей в голову. Я однажды здорово нахулиганила, сказала она. Такие фокусы привлекают особое внимание. Она снова прижалась щекой к груди Дэвида, радуясь, что он не видит её заискивающего взгляда. Я прокралась в Нью-Красатаун. Там живут после операции и всю дорогу развлекаются. Я слышала об этом, и уродцу туда не допускаются, да? Да. Это считается очень серьёзным проступком. Ну, а я нацепила маску и пробралась на бал. Меня чуть было не сцапали. Вот мне и пришлось украсть спасательную куртку. Это что такое? Это вроде скайборда, но нужно на себя надевать. Эти куртки придумали для того, чтобы при пожаре можно было выпрыгивать из высоких зданий. Но свежеиспечённые красотульки с помощью этих курток развлекаются. В общем, я одну стащила, нажала на кнопку пожарной тревоги и спрыгнула с крыши. Жутко напугала уиму народа. Ясно. Шей рассказала мне всю эту историю по пути до дыма. Она говорила, что ты самая крутая уродка на свете. А я тогда подумал, что в городе, наверное, Вправду жуткое скукатище. Да, пожалуй. Но тебя разве поймали? Шей об этом ничего не говорила. Лош начала обрастать подробностями, в которые Телли постаралась включать как можно больше правды. Я-то думала, что мне это сойдёт с рук. Но они не то мою ДНК где-то обнаружили, не то ещё что-то, несколько дней спустя меня забрали. Отвезли в их заведение и привели к одной страхолюдине. А она там, наверное, главная. Я раньше никогда чуезычайников не видела. Они действительно такие страшные, Телли кивнула. Они красивые, абсолютно красивые. Но красота у них жестокая, пугающая, в первый раз страшнее всего. Но они меня только попугать хотели. Предупредили, что если ещё раз поймают, у меня будут большие неприятности, и велели никому ничего не говорить. Вот почему я даже Шей не сказала ни слова. Это многое объясняет. Насчёт чего? Насчёт тебя. Казалось, ты всё время осознавала, как опасно находиться тут в дыме. Ты понимала, что такое на самом деле города. еще до того, как мои родители рассказали тебе правду про операцию. Ты единственная беглянка, кто действительно все понял правильно. Телли кивнула. В этом не было ни капли лжи. Да, я все понимаю. И все-таки ты хочешь вернуться и помочь моим родителям и шей, хотя есть риск, что тебя поймают. Хочешь рискнуть собственным сознанием». Телли всхлипнула. Я должна, выпалила она и мысленно добавила, чтобы оправдаться перед тобой. Дэвид крепко обнял её и хотел поцеловать, но Телли отвернулась и расплакалась. Телли, ты удивительная.